Глава 10. После Судака мы провели день в Кактебеле и отправились в Феодосию. Феодосия мне очень понравилась. Мы остановились в хорошей гостинице и сняли номера на одном этаже. На следующее утро Влад познакомился с приятной дамой, бользаковского возраста.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 Услышав мой голос, Галька обрадовалась и посоветовала пока не уезжать из Крыма. Галь, скажи правду. Меня кто-нибудь искал? Конечно, тяжело вдохнула она. Приехал какой-то урод, похожий на обезьяну. Зашёл в кабинет к нашему директору и просидел у него около часа. О чём они говорили, не знаю, но в общем, не трудно догадаться.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 А сколько я тут буду прохлаждаться? Пока всё не успокоится. А когда всё успокоится? Думаю, скоро. Вернёшься и сразу переедешь на другой конец города. Там тебя днём с огнём никто не найдёт. Купишь цветочный павильон и займёшься бизнесом, а я буду тебе помогать. Ты хочешь сказать, что бросишь работу в службе? Конечно. Меня уже тошнит от этих озабоченных козлов. В последнее время одни садисты звонят как назло, и именно в мою смену. Я ведь тоже живой человек. Мне это всё поперёк горла. Ничего, ничего, Светка, откроем цветочную точечку, раскрутимся, заживём нормально. Что-то с тобой, знамне. Не бойся. Тебе 50.000 долларов должны душу греть. Слушай дальше. вслед за горилой приехали двое один рыжий другой лысый тоже к начальству пошли тобой интересовались но эти себя поскробней вели и ещё я тут мимо твоего дома прошла как будто случайно и что на преглаз я у твоего подъезда и на марка стоит а в ней парочка бритоголовых кочков с цепями на шее Я в булочную сходила, повертелась вокруг дома, а они всё сидят, курят, музыку слушают. Ты же сама знаешь, какой у вас в подъезде контингент. Иномарка-то родясь не бывала. Я сразу поняла, что это по твою душу караулят изверги. Посмотрим, насколько и хватит. Я до автомата дошла. И позвонила в ближайшее отделение милиции, назвала адрес твоего дома и сказала, что вот уже несколько дней во дворе дома стоит подозрительная машина. Попросила, чтобы её проверили. Затем спряталась за углом и принялась ждать. Через несколько минут приехал патруль. Вышли менты, проверили у братков документы. Наверное, у них всё было в порядке. Правда, у одного оружия оказалось, но он мен там какую-то бумагу показал. Плугач одним словом. Как только менты уехали, иномарка тут же испарилась, но через 10 минут на её место другая приехала. Наверное, эти сволочи решили местным жителям глаза не мозолить и почаще машины менять. Ну, дела, тяжело вздохнула я. Ничего, Светка, прорвёмся. Не будут же они тебя всю жизнь у дома караулить. А мы их обдурим. Втихаря квартиру разменяем. Как-то втихаря. Разве получится? Ну, Что-нибудь придумаем. Не переживай. Ой, Галька. Не нравится мне всё это. Втянула ты меня в непонятную авантюру. Да кто тебя втягивал? Вспорила Галька. Ты сама втянулась. Это ведь не я, а ты деньги нашла. Только учти, подруга, только дурак может отказаться от 50.000 долларов. Если бы мне этот портфельчик достался. А, я бы уже давно в другом городе отсиживалась. Эти деньги стоят того, чтобы ради них от бандитов побегать. С лёгкостью деньги ещё никому не доставались. А ты как хотела.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 Я посмотрела на часы. Заказанное время почти истекло. Ты с Владом поладила? спросила Галька. Поладила. А что с ним ладить? Нормальный парень. В конце концов, каждый зарабатывает на жизнь как умеет. Это ты верно подметила. Ты его он тоже заработал неслабую сумму. Галька, время уже заканчивается. Скажи, а Сергей случайно не звонил мне искал меня этот голос мой трогнул нет безразлично ответила Галька а я-то думала что ты про него уже забыла неужели крымское солнышко не пошло тебе на пользу заведик ты лучше курортный роман та да, конечно на вяло согласилась я и услышав короткие гудки повесила трубку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 Садитесь, если хотите. Пока он делал заказ, я искоса изучала его. Хорош, нечего сказать. И возраст подходящий, и рожа не глупая.